Глава одиннадцатая. «Дома есть телега», — начал было Харя, — но я его решительно перебила. «Вас раскрыли, друзья. Домой вам никак нельзя. Нужно думать, как ваши семьи оттуда незаметно вывести, а не соваться в лапы к дракону». Мы сидели на камнях у портала и обсуждали план возвращения в столицу. Основная проблема заключалась в том, что пешком до города далеко, а время идет. Баян за документами велел явиться утром. «Есть шанс, что кто-то поедет по дороге и нашего гонца подберет». «Я пойду, госпожа Арина», — предложил Румяна. Я помотала головой. «Ни в коем случае. Одну я тебя не пущу. Вдруг опять на афериста нарвешься», — категорически возразила я. «И что же делать?» — угрюмо уронил хмырь. «Поступим так. Собираемся, выходим из леса, переходим на другую сторону, осторожно двигаемся к городу под прикрытием деревьев и прислушиваемся, не поедет ли кто мимо». Если что-то услышим, то попробуем остановить. Ну, а если никто не подвернется, сами дойдем. «И то дело говоришь, госпожа Арина», — одобрил Харя. «На месте сидеть вообще пустое». Мы бодро поднялись, сложили мои пакеты обратно в рюкзак, его по-джентльменски взвалил на спину Хмыч и отправились к дороге. На другой стороне стало дышать свободнее, как будто проезжая часть оградила нас от засады Тария Таргула. Я взяла сына за руку и забрала у него рюкзачок, хоть мальчишка и настаивал, что понесет его сам. Разговаривали уже без всяких опасений. Румяна запустила во все стороны своих птичек, чтобы выглядывали опасность. «А какой у тебя план, госпожа Арина?» — поинтересовался хмыч. «Сейчас мы доберемся до одного очень важного гнома, который выдаст мне документы. Нужно будет продать весь товар и купить дом. Таким образом, я легализуюсь и спокойно встречусь с главой службы безопасности». «Необходимо снять с себя подозрения. Вам с Хари, тоже лучше сделать новые документы, чтобы жить в моем доме открыто. Я ведь могу вас нанять в качестве помощников по хозяйству». «А чего бы и нет? Вряд ли драконы и его люди нас в лицо запомнили». Орки переглянулись и раскатисто рассмеялись. «Мы для них все одинаковые», — пояснил Харя. «Лысые, большие и зеленые. Вот если бы они брали на службу кого-то из наших, тогда бы проблема была. А так оркам легко затеряться». Это очень непрометчиво со стороны службы безопасности, конечно. «Как же они тогда преступников ловят?» — поинтересовалась я. «А нет среди нас злостных нарушителей. Контрабанды и спекуляции, мелкие проделки, которые и не особо кому-то вредят. Прямо все поголовно орки такие безобидные?» — удивилась я. «Все!» — хором подтвердили Хмырь и Харя. Я никак не могла в такие чудеса поверить, но все объяснила Румяна. Давным-давно первый император заключил договор с верховным вождем орков — о том, что император пускает орков в империю и дает им равные права со своими подданными, а совет шаманов гарантирует законопослушание своих орд. Если кто-то совершит серьезное преступление, совет шаманов запросто злодея вычислит и умертвит. Орки не дураки, и советы шаманов боятся, поэтому не приступают к границе допустимого. «Ох, и хороша ты девка! И борода у тебя ладная, и усы, и умная такая, и образованная!» Рассыпался в комплиментах Харя и румяна зарделась от удовольствия. «А дальше-то что, госпожа? Вот купишь ты дом, легализуешь всех нас, и каким бизнесом собираешься заниматься, контрабандой?» Я задумалась. Настолько далеко я не загадывала. Но то, что бизнес нужен законный, и последнему трухлявому пню понятно. К счастью, отвечать на этот непростой вопрос мне не пришлось, потому что шедшая впереди румяна настороженно замерла и шипнула, чтобы мы притихли. Мы остановились и прислушались. Нас догонял стук колес. «Я пойду, а вы будьте на чеку», — распорядилась я. И, скинув Васяткин рюкзак, ринулась к дороге, снимая платок. Перед глазами мелькнул кадр из какого-то старого фильма, где героиня ловила на трассе машину, приняв соблазнительную позу, а в кустах ее ждала большая компания друзей. Вот и у нас трюк сработал, и мы загрузились в крытую повозку фермера, вершего капусту на столичный рынок. Мужичок и возразить не успел. Я вовремя сунула ему в руку фиолетовую купюру и попросила гнать во весь опор. Уже минут через тридцать мы выгрузились у дома баяна. Открыл нам все тот же кудрян. Увидев форков, возмутился. «Кого в следующий раз с собой притащишь? Может, сразу слонов? Эти?» Парень кивнул на хмыре и харю. «Точно в дом не влезут. Пусть на газоне ждут». Мои зеленые друзья ни капельки не обиделись, а просто уселись, куда им велели, и подперли кулаками щеки, готовясь ждать, сколько потребуется. Я же достала из рюкзака пакет с полароидами и кассетами и вошла в дом в сопровождении восятки и румяны. После коротких приветствий достала две упаковки картин и протянула гному. «Вот, как и обещала. Но у меня еще есть. Только и еще одна просьба тоже есть». Баян усмехнулся в бороду и покачал головой. Кто бы сомневался. Пробурчал, протягивая мне бумаги. «Тут все необходимое. Удостоверение на имя вдовы барона Розова госпожи Арины Розовой». Ее сына Василевса Розова пяти лет от роду. Договор купли-продажи, свидетельство о браке и о смерти барона. «Барона? А это не подозрительно? Наверняка титулы все на учете, засомневалась я. «Дам тебе добрый совет, госпожа Розова», — протянул гном, усаживаясь в свое кресло. «Ты лучше не задавай лишних вопросов. Слишком уж видна твоя инакость. Кто-то обязательно сдаст тебя». «Так-то у нас все знают, что титул можно купить и продать. А я, как предприимчивый гном, как раз такими вещами и занимаюсь. Есть у меня небольшая база вполне реальных персон, продавших свои имена и титулы». Так вот, барон Розов и правда жил на востоке империи в глуши, в болотной провинции. Помер год назад. Жены и сына у него, правда, не было, но мы уже подправили сведения в книгах. Теперь выходит, что с бумагами тебе досталось и наследство барона, которое ты продала, чтобы приехать в столицу». Это объяснит, откуда у тебя деньги. Я посмотрела на баяна уважительно. Надо же, как он все предусмотрел. А в девичестве, если кто поинтересуется, откуда моя госпожа родом, уточнила румяна. Сирота без роду. Подбросили к воротам приюта для благородных девиц в болотный монастырь. Там ее бароны нашел, чтобы взять в жены. Его, кстати, Егорием звали Запоминай. Запомню. Спасибо большое вам, уважаемый господин Баян. Поблагодарила я и напомнила о деле. «Так что насчет дополнительных картин и еще одного картина дела в обмен на услугу? Вы заинтересованы?» «Допустим. Но что ты хочешь за них?» Я подвинулась на край гостевого дивана и сжала от волнения покрывало. «Мне нужен приличный дом и новые документы для двух орков и членов их семей. Еще нужно незаметно вывести эти семьи, чтобы спрятать их от службы безопасности». Баян побарабанил пальцами по деревянному подлокотнику кресла, сдвинув косматые брови. «Давай на чистоту, госпожа. Ты ведь понимаешь, что просишь услугу, которая стоит гораздо больше одного картинодела и пару упаковок холстов к нему. Что у тебя еще есть? Покажи. Только не обмани дядька Баян», — взмолилась Румяна. Она тоже нервничала и сидела, сжавшись в комок, как и восятка. Все чувствовали важность этих переговоров. «Да как у тебя язык?» — повернулся меня в непорядочности заподозрить. Шикнул на гномочку Баян, но все же сбавил тон. Клянусь своей бородой, что не обману». «Прекрасно. Спасибо, дядька Баян», — обрадовалась Румяна и, соскочив с дивана, потянула меня за руку из дома. «Если он обманет, у него борода выпадет и больше не вырастет. Так что не бойся теперь ничего, госпожа Арина. Дядька Баян все честно посчитает. Гном без бороды — пропащий гном». Я кивнула и погладила Румяну по плечу. «Мы как раз подошли к скучающим на газоне оркам. Пока все идет хорошо. Потерпите еще немного». Подбодрила я их и достала из рюкзака ювелирку и краску в баллончиках. А подарки для и восятки оставила на месте. Хотя что-то мне подсказывало, что главную ценность могут представлять именно они. Так и вышло. Когда мы вернулись в гостиную, и я высыпала на стол золотишко на пару сотен тысяч рублей, Баян тяжко вздохнул. «Эх, госпожа, ты бы хоть посоветовалась. Я слышал, что в некоторых техногенных мирах ценится золото». «Однако у нас оно просто металл, который нетрудно добыть самим», — огорчил меня гном. «Ценятся сплавы, искусственные материалы и камни. Они хорошо усваивают магию и могут стать амулетами». «Совсем ничего не стоит?» — расстроенно спросила я. Гном пожал плечами, но все же перебрал все изделия с рубинами, с сапфирами и с изумрудами. Крошечными, правда. И выдал вердикт. «Кое-чего стоит, но на дом не хватит. Что есть еще?» Я вытащила из пакета баллончик с черной краской. Вот этой штукой можно красить поверхности. Очень удобная вещь. И краска ровно ложится и быстро застывает. А вот это интересно, — обрадовался Баян. Идем, покажешь. И мы все вместе вышли во двор. Там-то и случилось судьбоносное событие — встреча гнома с моим рюкзаком. А все потому, что по дороге к забору Баян увидел, что из рюкзака торчит пакет. — А там у тебя что? — спросил гном. — Да мелочи, — отмахнулась я. — Подарки моим чую что-то особенное и интересное покажи потребовал баян а тут и васятка за нами из дома вышел не захотел там сидеть один конечно слово подарки его заинтересовало пришлось достать пакеты и вывалить содержимое одного на траву а бижутерию румяны на пустой пакет раздался дружный восхищенный выдох и воцарилась гробовая тишина это все мне и иномарки первым очнулся васятка и присев на корточки дрожащими ручонками потянулся к машинкам «Госпожа моя дорогая, это что же, настоящие волоседемы? Мне? Да еще и драгоценные!» Я смотрела на совершенно обычные разноцветные резинки, горстку маленьких пластиковых крабиков, три заколки под цвет золотистого металла, украшенные цветным стеклом, и недоумевала. «Продай мне!» — оттеснив румяну, заявил Баян и ухватил в две горсти крабики и резинки. Все куплю. И драконов он тех, и игрушечные иномарки». «Госпожа, ты хоть понимаешь, что настоящее сокровище принесла?» Я посмотрела на орков, которые тоже пожирали мои покупки восхищенным взглядом. Ничего не поняла. «Они что, дальше пятерочки никогда не ходили? Хотя даже там, кажется, можно купить детские игрушки и простейшие заколки. Но, судя по всему, хмырь хари вообще не предполагали, что на Земле все это есть. Просто диво какое-то. Надо будет выяснить, почему орки не закупали эти сокровища. Уважаемый господин Баян, Я не могу вам продать подарки, но могу принести такие же. Схожу за ними, как только найду дом. Нет, отдай, мам. Тут же возразил Васятка. Аккуратно положил машинку на траву и встал. Он не договорил, но и так было понятно, что ребенок имел в виду. Я готов отдать все, только никуда не ходи. Я обняла его и прижала к себе. Не знала, что сказать. Ходить на землю мне придется в любом случае. Но если баян заплатит за все эти вещи настоящее состояние, то со следующей закупкой можно не спешить. Однако и румяну с восяткой не хотелось оставлять без подарков. «Госпожа Арина, продай!» «Не все, конечно. Мы выберем с пацаном себе подарки. Остальное продай. Ты принесла очень много». Убитым голосом протянула гномочка. «Какие же они у меня замечательные! Мне захотелось им целый торговый центр подарить». Сглотнула комок и поморгала, прогоняя слезы. «Выбирай машинку и динозавра, сынок», — прошептала севшим голосом и подтолкнула восятку к игрушкам, а у Баяна уточнила. «Вас интересуют только изделия из пластика?» На пластилины канцелярку гном внимания не обратил. «Да, этот материал у нас куда ценнее золота. Он отлично впитывает магию, поэтому каждую вещицу можно превратить в уникальный и очень нужный артефакт. У меня госпожа Арина уже все чешется от острого желания позвать своих мастеров и взяться за дело». «Давай скорее покончим с твоими вопросами. Что ты там хотела, дом? Кудрян, бегом за Луканом!» Зычно крикнул Баян и пояснил мне. «Это наш продавец недвижимости. Пока он приедет, попробуем твою краску и стоимость моих покупок посчитаем. Я тебе точную сумму так сразу не скажу, госпожа Арина, но будь уверена, теперь ты богатая женщина». Я судорожно вздохнула. «Богатая — это хорошо. Однако меня одолевали сотни мыслей». Гном сказал, что лучшие артефакты делаются из пластика. Может, и нам надо выбранные румяной и восяткой подарки как-то заколдовать. Что делают эти артефакты? Но я решила пока события не опережать и для начала завершить сделку. Испытания краски прошли хорошо, но такого же восторга, как крабики, у гнома не вызвали. Слой тонкий, надежную защиту в него не вплести. «У вас там другая краска продается масляная. Вот она больше артефакторам нравится», — проворчал Баян а до меня дошло, что я совершенно неправильно определяла для себя ценность земных вещей. На Татуме все завязано на магии, поэтому нужно знать, как с ней предметы можно совмещать. Хорошо, что случай помог не остаться с пустыми карманами. В следующий раз буду умней. Мы с Баяном пошли считать выручку, и у меня случился настоящий шок и когнитивный диссонанс. Я никак не могла понять, почему местные власти еще не скупили на земле весь пластик, если я заработала на сущей ерунде целое состояние. Да его на земле даже закупать не надо. Он просто так валяется и тоннами выбрасывается».